Лев Николаевич Толстой Собрание сочинений в 22 томах Том 22 Дневники 1895-1910 годы Москва Издательство «Художественная литература», 1985 год Страниц 559 Учетно-издательских листов – 34,56. Содержание. На странице 559. Дневники 1895-1910 годов. Год 1895. Страница 7. 1896. Страница 40. 1897, страница 62, 1898, страница 83. Диалог, страница 97. Год 1899, страница 102, 1900, 109, 1901, 130, 1902, 142, 1903, 151. 1904, страница 164, 1905 год, страница 190, год 1906, страница 210, 1907, страница 238, 1908, страница 260, тайный дневник 1908 года, страница 284. 1909 год, страница 287. 1910, страница 361. Дневник для одного себя, страница 413. Комментарии. На страницах 425 по 488. Алфавитный указатель имен, страница 489. Алфавитный указатель произведений Льва Николаевича Толстого, вошедших в тома с 1 по 17, на странице 555. Примечание диктора. Алфавитный указатель не начитывается. Конец примечания диктора. Конец содержания.